Будь Арчи не Ньюфаундлендом, песок обжигал бы ему ступни. Он поглядел смысл в море, прибрежная полоса кишела отдыхающими. Люди самых разных морфем барахтались и плескались в волнах от малышей Тоев и Лхаса до гигантов Сенбернаров, мастифов или двойников Арчи Ньюфаундлендов. Впрочем, нюфов в воде было как раз мало, да и те, на кого не глянь спасатели. К тому же Арчи вряд ли можно было назвать гигантом. Он происходил из традиционно низкорослой линии Ньюфанглендов из Дешертарини, 88-е поколение. Мало кто в Европе, да что там в Европе, во всем мире мог насчитать больше двух десятков поколений. Линии 40-45 могли похвастаться длиной в полсотни поколений. Самой старой на Земле считалась линия овчаров-среднеазиатов Инхосманди, насчитывающие шестерых живых представителей Мэйярата младшему исполнилось только девять, старшему Заяру Хаиду Мандиандазу Шеннен Хасманде недавно стукнуло 97 без малого век. Арчи в этом году собирался отпраздновать 28-летие. Два сына, ну и дочь еще, позволяли ему не беспокоиться за судьбу линий. Свой долг перед отцом и предками Арчи выполнил. Но иногда до сведенных скул завидовал своему брату, безлинейному, но зато и беззаботному, беззаботному и свободному. А что может быть лучше и важнее свободы? В сущности, за последние две сотни лет наследники Майярата лишились каких бы то ни было привилегий, остались только дремучие и архаичные традиции, восходящие Бог весь к каким-то потопным временам, да вечный ужас отцов, у которых волю судьбы рождались только дочери. Стать итогом линии. <свят> Некоторые не выдерживают. А американское предложение гибкого Майората, когда наследником мог становиться сын второго сына, если у первого наследник так не рождался, обсуждали уже 130 лет. И дело шло к тому, что предложение в очередной раз с небольшим перевесом по голосам провалят. Солнце карабкалось к зениту белесого крымского неба. Зевнув Фарч побрел в тень спасательной башенки. Наверху на мостике под цветастым тентом сидел напарник, под жарой подтянутый лабрадор Николас Форгет-де-Тром, попросту Ник. Линия Ника насчитывала 17 поколений, и к Арчибальду де Шартарини Ник относился с некоторым пиететом, кой, впрочем, моментально рассасывался после первого же бокала пива. А пиво Ник любил гораздо. Арчи чуть-чуть выше Ника, порыхлее и пошире в плечах. Ник же казался склепанным из пружинок и напоминал излишне мускулистого добермана. Они работали вместе уже третий год. Километр крымского пляжа между Евпаторией и Мирным. Спасатели. Их хозяйство выращенное лет сорок назад еще при самойлове трехэтажная башенка, четыре послушных катера, два породы скат с полупогружением, один скоростной блик и тяжелый на зато грузоподъемный оникс. Ну и по мелочи всякого оборудования, конечно, навал О своей прошлой жизни Арч пытался забыть. Отчасти по долгу той же оставленной службы. Получалось, хотя и неважно. Да и тело помнило ту жизнь лучше, чем мозг. Куда деть в в спеццентре рефлексы? Друзья и просто отдыхающие часто награждали Арча восхищенными взглядами. То он подхватывает на лету спихнутый со стола бокал, то, не отрываясь от книги, ловит за рука в пышную бульмастившую и тычет пальцем в оброненный кошелек, то уворачивается от волейбольного мяча волю случая, пущенного ему в затылок рукой ас. Ник спросил об этой жизни всего один раз, когда здоровенный черный терьер Виктор Жданович хлебнул лишнего и выжелал с кем-нибудь побороться на газоне перед вторым корпусом. Арчи его скрутил в 4 секунды. Во втором корпусе отдыхал в основном среднеморфный народ. Несколько терьеров шотландцев, пожилая бульдожья пара, таксы, балонки какие-то, все как одна, страшно одинокие, шелти, карельские лаечки. Ну и аморфов много, людей неопределенных морфем, то есть. Но никого крупнее среднего овчара, как назло, не случилось. Арч, помнится, еще пожалел. Всего месяц, как с базы съехали борцы-профессионалы. «Питбули, Стаффорды, Шарпеи, аргентинские доги — все, как на подбор, крепко шеи, коренастые, почти квадратные. Эти бы и с чернышом совладали без особых проблем». «Арчи?» — подозрительно спросил Ник, когда судорожно развивающего рот Ждановича унесли дюжие санитары из медцентра. «А чем ты раньше занимался?» Арчи вздохнул, но ответил предельно честно. «Служил во внешней разведке». Приятель очень удивился. Нюфов в подобных структурах всегда было мало, а кто и встречался сплошь спецы. Морфология не та, да и характер не бойцовский. Я был не спецом. То есть спецом, но не из-за обслуги, а оперативником. Операции на воде. У нас в команде, кстати, и лабрадор один был. Но в основном почему-то аморфы да русские спаниели. «А, «А, догадался Ник, спаниели ведь ныряют, крут, покруче даже нас с тобой». Точно согласился Арч, тем более, что это была чистейшая правда. Это произошло в первый сезон на Спасательной. Сейчас к середине подходил третий, и с тех пор Ник никогда больше не возвращался к этой теме, за что Арчи был ему очень благодарен. «Тихо!» — спросил Ник из патента, даже не подумав пошевелиться. Вопрос показался странным. Шумело море, орали дети, торговцы всякой съедобной мелочью тоже не отмалчивались, и вдруг «Тихо!» Арч протяжным вздохнул. Три дня никто тонуть не пытается. Даже подозрительно как-то ей богу. Видимо Ника тоже настораживал этот факт. Пиво будешь? спросил он с линцой. Вечером. Вахт все-таки. Сменимся, втащим. Закону послушный ты Арч, аж противно. Ну извини. Арчибальд Бальдрынед де Шартарини. Как и всякого нюфа, практически невозможно было рассердить. Арчи сдвинул шляпу на самой брови и уселся в шезлонг, но не так, как Ник в тенечке аккурат под тентом, а чтобы видеть прибрежную полосу. Подростки гоняли на водных велосипедах, вдали кто-то умело подрезал волну на доске с высоким полупрозрачным парусом, а у самого горизонта, в неясной полуденной дымке, угадывался силуэт круизного лайнера. Почему-то Арчи показалось, что ничего не изменится в ближайшие годы. Он будет также сидеть на крыше спасательной башни и глядеть на море. Солнце будет жарить людный крымский пляж, а напарник будет лениво потягивать пиво из жестяной банки и беззловно посмеиваться над законопослушным Арчи. Первое правило спеца. Если кажется, что неожиданности не предвидится, готовься к худшему. «Только вот как?» Готовиться. И к чему? Не буду я вечером пить пиво, решил Арчи. Слишком уж спокойно прошли эти три года. Отчего он задумался об этом именно сегодня, Арчи даже не пытался понять, но он никогда не боялся иррациональных поступков. «Представляя, как удивиться вечером Ник, подумал Арчи, откупривая жестянку с минералкой.